Культура общения. Этика. Журналисты. Начинающему диджею думать об интервью может быть еще рано. Но если не думать об интервью вовсе, можно при случае от неожиданности наговорить такой о колесице, что 10 мудрецов не разберут. Журналист – профессия интересная, важная и нужная. Особенно если процесс описания некого предмета или явления протекает беспристрастно. Но так бывает далеко не всегда. В некоторых случаях журналист заведомо искажает смысл освещаемых событий. Среди мотивов и причин могут быть личная выгода, элементарная человеческая неприязнь, умственная ограниченность, в конце концов. В наше время уж очень хорошо стали разбираться в психологии и анатомии человеческого мозга. С одной стороны, это радует, а с другой, эти знания превратились тонкий инструмент манипулирования как общественным сознанием, так и образом мышления отдельно взятого индивидуума. Дело в том, что в человеческом мозге около 70% нервных центров отвечают за раздражение и только 30% за удовольствие. То есть любой негативный раздражитель воздействует на сознание в два раза сильнее положительного. Если кому-то не верится, пускай проанализирует свое состояние во время разнообразных стрессовых ситуаций и вспомнит как долго невозможно избавиться от испорченного настроения. А в случае с радостью, все обстоит куда скромнее. Она имеет свойство не только заканчиваться быстрее, но и внезапно прерываться некими негативными явлениями. Именно поэтому в новостях чаще всего информация, надежно вгоняющая в депрессию. Убийство, смерть, война, крушение самолетов, потрясение на мировых валютных рынках, природные катаклизмы, эпидемии, голод, выражаясь молодежью, сленгом негатив вставляет сильнее позитива мало кто смотрел бы новости в которых рассказывалось о музыкальных фестивалях выставках живописи выходе новой книги технологических достижениях и дело вовсе не в том что музеи и современная архитектура в наше время никому не интересны все дело в эмоциях да музей это хорошо и правильно но нам-то что с этого а вот потрясение на валютных рынках это реально страшно как бы не прогореть со своим вкладом в банке. И, словно кролики перед удавом, телезрители сбиваются в пугливые стайки перед зомбоящиком, который после страшилок обязательно успокоит их сериалом, заменившим реальную жизнь. Рассмешит дурацкими юмористическими телешоу с обязательным закадровым смехом. А уж затем накормит вкусными шоколадными батончиками, покатает на новенькой блестящей машине за 29 999 евро, поцелует губами обворожающих жительной стройной красотки в бикини, свозит на горнолыжный курорт и уложит спать на правильный ортопедический матрас. И вроде все уравновесили, но упрямый зритель уже начинает переключать каналы в поисках плохих новостей. И чем хуже и страшнее сюжеты, тем более сильную эмоциональную встряску получает несчастный ТВ-наркоман. Негатива мания – привычка опасная и распространенная. Но давайте вернемся к журналистам. Хорошо, если вам попадется специалист, специалист, который захочет услышать от вас позитивные мысли. А если попадется представитель желтой прессы? Его главная цель не информация, а провокация. Задать каверзный вопрос, оскорбить, совершить некое действие, направленное на дискредитацию вашего имиджа. Вот тут нужно держать ухо востро и всегда быть в состоянии готовности, молниеносно и с достоинством, найти ответ на некорректный вопрос. Но как же это сделать? Очень просто. Развивайте чувство юмора. Чувство юмора – это способность человека относиться к происходящему с легкостью, делать юмористические комментарии, либо вести себя смешно в каких-то ситуациях. Под чувством юмора подразумевается комплекс эмоциональных, физиологических и поведенческих процессов. Отсутствие чувства юмора может стать поводом для иронии. Чувство юмора дается человеку при рождении, но начинает проявляться и развивается в раннем детстве, под влиянием окружающей среды, анекдотов и тому подобное. Отсутствие предпосылок для его развития приводит к формированию прямолинейного характера. Человек с таким типом личности может иметь проблемы в социальной адаптации. Оценки чувства юмора производятся с точки зрения различных научных дисциплин, таких как лингвистика, социология, психология, антропология. Существует порядка сотни теорий юмора. Во многих из них утверждается, что назначение юмора в том, чтобы разряжать напряженность и стресс, а также в том, чтобы побуждать к поиску новых интерпретаций ситуаций. Согласно этим теориям, каждая шутка сопровождается нарастающим вниманием по мере ее изложения с последующей разрядкой. СМЕХ Когда шутка высказана, новые интерпретации возникают потому, что шутка показывает неожиданную ассоциацию несвязанных или даже конфликтующих обстоятельств. Некоторые теории утверждают, что юмор позволяет погасить агрессию. Однако во многих сообществах людей солдаты на войне, милиция, уголовники, врачи. Процветает особый юмор, иногда называемый черным. Чувство юмора определяют как способность человека видеть смешное в рассказе, окружении или ситуации. Исследователи полагают, что юмор является физиологической защитной функцией. Лично мое мнение, которое, разумея не претендует на самое правильное объяснение этого феномена, заключается в том, что чувство юмора – это великолепный показатель интеллекта. Чем более человек юмора восприимчив, тем более развитой и устойчивой является его психика и мыследеятельность. Я давно подметил, что на шутку или анекдот реагируют позже всех так называемые тугодумы, и предположил, что прежде чем засмеяться, человек должен смоделировать описываемую в анекдоте Или шутки ситуацию, увидеть ее со стороны, проанализировать, а только потом понять нелепость, несуразность или необычность разрешения этой смоделированной ситуации. Если процессор слабый, то информация обрабатывается медленно. И получается, что все уже закончили смеяться, а один человек из компании только начинает. Однако в моей теории очень много подводных камней. Чувство юмора постоянно находится под влиянием большого количества различных факторов настроение, межличностные отношения. Сегодня человек с готовностью будет смеяться над анекдотами, а завтра даже ухом не поведет. Но в любом случае, повторюсь, чувство юмора нужно и важно. Оно обязательно должно развиваться и всегда быть в состоянии боевой готовности. Несколько лет назад приятель рассказал мне историю про одного виртуозного шутника. Этот остряк был до того находчивым и смекалистым, что никому не удавалось его перешутить. И вот однажды к беседке в которой находилась компания подростков, тихонько подкрался их друг. Упомянутый мега-шутник прибывшего не заметил, поскольку стоял к нему спиной и при этом громко и оживленно рассказывал похохатывающей тусовке очередную байку. И тут лазутчик с резким и низким рыком крепко ухватил рассказчика сзади рукой за ногу, имитируя нападение злой собаки. Вообще, это довольно ходовой прикол того времени. Действовавший безотказно в 99 случаях из 100 поскольку он основан на рефлексе. Если при укусе нет мгновенной реакции, значит работа нервной системы заторможена, что, в свою очередь, не совсем нормально. Обычно в такой ситуации человек пугается и в ужасе отскакивает, и только через пару секунд понимает, что его разыграли. Реакция жертвы была выше всяких похвал. Почти одновременно с укусом он резко повернулся, вытянул руку в сторону собаки, в ту же секунду произнеся низким голосом собачью команду фу В беседке грянул взрыв смеха. Наивысший пилотаж. Вам задали каверзный вопрос? Отвечайте с юмором. Продолжают спрашивать в том же ключе? Еще юмора? Журналист все еще не угомонился? Шутите дальше. Сами повеселитесь, всех повеселите. За исключением человека, который решил вас разозлить, поддеть или спровоцировать на конфликт. Когда-то на просторах интернета я встретил хорошее высказывание. «Тот, кто не умеет смеяться над собой, не имеет права смеяться над другими». Когда я со своими курсами диджеинга базировался в Гомельском дворце культуры фестивальной, у меня состоялся шуточный разговор с несколькими приятелями, один из которых был барабанщиком в рок-группе, давший недавно в этом ДК концерт. Музыкант спросил, был ли я на его выступлении. Я честно признался, что не был, но якобы один из посетителей, который присутствовал на концерте, сказал при мне своему другу, что хуже ударника, чем выступавший на этом мероприятии на просто невозможно. Барабанщик заметно приуныл. Выдержав паузу, я добавил, что посетитель сказал не только это. Музыкант посмотрел на меня тоскливым взглядом, а я продолжил. Еще он сказал, что есть только один человек, еще более леворукий, чем барабанщик из группы «Такой-то». Это руководитель курсов диджейнга из того же ДК. Все, включая грустного участника группы «Такой-то», схватились за животы. А один из приятелей так и сказал. «Ну вот, Дробышевский уже начал шутить над собой. Это верный признак того, что сейчас этот негодяй начнет прикалываться над всеми остальными. И что греха таить? Он был прав, как никогда. Вот вам еще одна психологическая методика предотвращения конфликтов. В жизни частенько встречается человек, который не прочь выместить свое плохое настроение и злобу на других, абсолютно безвинных людях. Этот типаж часто встречается в многолюдных местах – общественном транспорте, магазинах, учреждениях, с очередями. Он только и ждет, чтобы ему кто-нибудь наступил на ногу или нечаянно толкнул. И тут начинается. «Глаза разуй, очкарик! очкарик. Чего, Чего толкаешься, идиот?» вау. Если отвечать в том же тоне, словесная перепалка может плавно трансформироваться в рукоприкладство. Как же вести себя в таком случае? Кто-то начинает вас оскорблять? Помогите ему в этом. Говорите «я идиот», а тогда не подскажете, как прикинуться умным. Я грубиян, как верно и точно подмечено. А еще я врун и лентяй. Я наступил вам на ногу? Ударьте меня сумкой по спине. Люди вокруг лягут от хохота. Я вам гарантирую. Кстати, вы тоже можете посмеяться вместе с ним потому что ситуация получается реально комичная. Вы с радостью и знанием дела помогаете обидчику оскорблять самого себя. В таких обстоятельствах я иногда практикую одну фразу, которую говорю с серьезным выражением лица, при этом сурово хмуря брови. «Так, стоп! Вы хотите поругаться на меня?» Выдерживаю паузу, во время которой конфликтующая сторона или что-то отвечает или впадает в ступор от столь неожиданного и прямого вопроса. Потом я расплываюсь в улыбке и громогла Заявляю. Нет, если хотите, пожалуйста, начинайте. Оппонент в большинстве случаев моментально идет на попятную. Сейчас я приведу несколько провокационных и даже оскорбительных вопросов, на которые предложу варианты ответов. Вопрос номер один. Скажите, а сколько стоит ваше выступление? Вариант А. Работаю за еду. Вариант Б. Мне еще ни разу не заплатили. Вариант В. Так за мою работу еще и платят? Вариант Г. Я слабо разбираюсь в математике, но нули там точно есть. Есть. Вариант Д. Гораздо меньше, чем если бы я выступал без одежды. Вопрос номер два. Слухи о вашей нетрадиционной ориентации это правда? Вариант А. Моей ориентации из-за плотного гастрольного графика вообще нет. Вариант Б. А кто вам об этом сказал? Парень или девушка? Вариант В. А нетрадиционная ориентация это из спортивного туризма? Вариант Г. А почему это вы интересуетесь такими вопросами? Вы вербовщик или вербовщица? Вариант Д. Какой ответ вы ждете от меня? Юмористический или шуточный? Вопрос номер три. А вас говорят, что вы слабый специалист. Прокомментируйте. Вариант А. Да, слабый. Скажите, это действительно так заметно? Вариант Б. Я не только неважный диджей, но еще и весьма гадкий человек. Вариант В. Вы хотите, чтобы я поколотил вас, доказывая обратное? Вариант Г. Вы ошиблись. Я сильный специалист по пусканию в глаза пыли. Вариант Д. Ну вот, уже все мои тайны раскрыли. Запомните одну вещь. Никто и никогда не сможет посмеяться над шутом. А вот шут кого угодно выставит на посмешище, потому что он профессионал в своем деле. Развивайте свое чувство юмора.